Слыша, как Гула зачитывает слова, Роран прыгнул в кратер. Начав бег, он мог только ускоряться. Держа меч, мужчина бежал, стараясь не упасть, и краем глаза заметил огни. Не один? В качестве врага он ожидал здесь лишь фрита. Потому и удивился, что огонь был не один, а прямо перед ним огни изменялись в ползающих на четырех лапах ящериц. Господин Роран, это Саламандры! Это еще что? Спросил он, а огонь в форме ящериц начал извергать пламя. Роран не думал бежать или защищаться, лишь взмахнул огромным мечом. Все огни, оказавшиеся в радиусе поражения, тут же разлетелись. Не снижая скорости, Роран пролетел через этот фейерверк и ударил саламандр до того, как они снова стали плеваться огнём, но разрубленный монстр лишь превратился в пламя. Нечестно, что низшие духи повылазили!» — сказала бежавшая вслед за Ророном Гула, а находившаяся рядом с ним ляпе кивнула. Не то слово. Поблизости огонь. Ифрит использовал свою силу и вызвал Саламандр. Сама местность на его стороне. Бормотала гула. А монстры раскрывали пасти, чтобы полыхнуть в них огнём, но Роран разрубал их на части. Обычное оружие против духов почти неэффективно, но меч Рорана справлялся отлично. Хоть они и были в форме ящериц, но на самом деле Саламандры – это лишь огонь. Не выдерживая одного удара, они исчезали. «С духами сражаться никакого смысла», – пробормотал Роран, разрубив уже неизвестно какую по счёту Саламандру. «После монстров оставались трупы, и с них можно было собрать материалы, а Саламандры исчезали, и после них ничего не оставалось. То есть сколько ни руби, толку никакого». Роран думал о том, что хотелось бы получить немного денег за труд, однако остановиться он не мог и продолжал уничтожать Саламандр. «Низшие духи!» сильные враги ага особенно контролирующий огонь их как свечки не погасить говорила гула вокруг которой огонь саламандр газ и правда как пламя свечи конечно самый фрид пока не появился и у них для него была сила гулы после дыхания дракона женщина ослабла но похоже за это время успела восстановиться и пламя саламандр было не таким сильным раз гула могла его съесть и лепис пока не уничтожила ни одну саламандру только лишь уклонилась и для этого была причина. «Была бы у меня магия заморозки, я бы тоже могла сражаться». Враги были огненными духами, а её огненная магия была против них неэффективна. Используя противоположный магический атрибут, можно сильно навредить, но то, что может подействовать на Ефрита и остановить Саламандр, скорее всего остудит вулкан. Даже если они победят врага, возможно, не смогут уничтожить чёрный шлём. «Это ведь просто огонь. Обычным ударом его не победить». Лепис подхватила камень и бросила в Саламандру, но в ней лишь появилась дыра, которая тут же затянулась. «Обычной физической атакой духов не победить». «А необычной атакой победить? Какой ещё еще необычный? Не знаю, что делать с необычной атакой, Лепис покачала головой, а Гула стала выдыхать дым. Роран начал переживать, неужели она съела слишком много огня Саламандр, но тут поблизости стал появляться странный огненный столб. «Появился, наконец!» Сколько бы Саламандр они не победили, пока не расправятся с Эфритом, ничего не закончится. И Фрид, сколько бы Саламандр не отправлял, было не похоже, что они победят, потому он начал думать, что это бессмысленно. Победа за тем, кто окажется первым! Создав огненный столб, сам Эфрит пока не показался. Роран думал, что с белым огромным мечом Повелителя Демонов должен как-то справиться, и ударил по огненному столбу. Но ещё до того, как лезвие коснулось его, столб разлетелся, И на мужчину набросило алое пламя. Передумав атаковать, Роран стал уклоняться, а пламя, напоминающее кулаки, точно преследовало его. «Это ифрит?» Бывший наёмник никогда не видел саламандр, и уж, конечно, ифрита. Он был куда крупнее и напоминал голову великану, состоящего из огня. С развивающимися огненными волосами ифрит атаковал Рорана кулаками, а вокруг были поддерживающие его саламандры, плевавшиеся в мужчину огнём. «Я использую истощение энергии!» Прозвучал голос сцены, и направляющееся к Ророну пламя погасло. Чувствуя, что дыхание выровнялось, мужчина сосредоточился на Эфрите и взмахнул мечом. Ророн плашмя ударил по огненному кулаку, и раз тело состояло из огня, оно не разрушилось. Рука погасла, снова появилась из тела и отразила удар противника. «Даже как-то странно наблюдать, как человеку сдерживает Эфрита!» Гола наблюдала, как сражались и Рораны Огненный Дух. Число призванных Эфритом Саламандр не увеличивалось с тех пор, как они стали сражаться. Это значило, что ему некогда было этим заниматься, потому то у Голы появилось свободное время, чтобы наблюдать за Рораном. «И это после всего? Просто он не думал, что проще сдаться?» и Лепис переговаривались, теперь нагрузка на них снизилась, и они не забывали поддерживать магии и божественные силы Рорана, которому стало тяжелее. «Наделение магии на мече повелителя демонов бессмысленно. Самоусиление он ведь и сам использует. Тогда можно ускорение скорость мыслей. Я использую защиту от огня и огнестойкость. А? Ляпис, ты новые техники изучила? хе хе Я расту день ото дня. Не вечно же мне быть молодой жрицей, которая лишь два божественных заклинания в день использует?» Гордо уперев руки в бока, сказала девушка. Агула принялась ее рукоплескать. Ророн подумал, что они совсем уж беспечные, и всё же девушки поддерживали его, потому удары становились всё сильнее. «Ты прости, но у нас на то есть свои причины. Если будешь мешать, придётся тебя разрубить». А Роран не знал, как успокоить разозлённого духа. Когда он был наёмником, ему не доводилось с ними встречаться, потому Роран ничего о них не знал, и потому считал, что для того, чтобы остановить его, надо разрубить. Однако он понимал, почему разгневанный дух нападает на него. Всему и повелитель демонов Юди, только вряд ли получится поговорить об этом с духом, так что он просто говорил слабеющему после каждого удара Ефриту. «Не хотелось бы тебя рубить до тех пор, пока ты не исчезнешь. Как только закончим с делами, мы сразу уйдём. Так что, может, просто закроешь на нас глаза?» Неважно, понимал ли дух человеческую речь, он просто защищал кратер, и убивать его не хотелось, потому Роран и спросил. Хотя они собирались сделать то же, чем занималась Юди, так что получить на это разрешение было непросто, однако Фрид после слов мужчины опустил кулаки и отступил. Роран наблюдал за ним, готовый к атаке с расстояния, но и Фрид показался ему печальным, а потом разлетелся искрами света. «Я же его не убил!» Рорану казалось, что он ещё может сражаться, потому он на всякий случай спросил, когда увидел, как тот разлетелся. «Скорее всего, отступил, поняв, что нас ему не остановить», сообщил Аляпис, глядя на место, где был Фрид. Видишь, ты и сламандры пропали. Роран убрал меч и вздохнул. Отличная работа, господин Роран. Надо будет потом пожаловаться на повелителя демонов. Пожаловаться на повелителя демонов? А сможешь? То ли Гула считала это лихачеством из-за незнания, то ли потому, что прекрасно знала силу повелителя демонов. Она скрестила руки и озадачно склонила голову.